Малолетки эти, шустро так управлялись, деловито, просто заглядение. Не по-детски деловито, по-взрослому. Маленькие женщины. И у Лешего будто глаза открылись. Это же Эльза и Инга, брюнетка и блондинка, две лилипутки из эскортагентства. Вспомнил и квартирку их кукольную в Китай-городе, и бар со сладкими ликерами и шампанским, и унитаз с детским сиденьем. Все вспомнил. И как они выручили их тогда с хорем. Хотя и не бесплатно, конечно, но здорово выручили. Постоял, подумал, как быть, подошел к старшему группы. «Слышишь, Симонов, я этих двоих заберу». Он незаметно кивнул на Эльзу и Ингу. «Похоже, они на одних моих знакомых. Ну, родственницы вроде как. Поговорить надо». Старлей даже глаза выпучил от удивления. «Ты охилел, что ли, майор? Их надо в ИДН вести, документировать, а потом в спецшколу отправлять. Освобождение малолеток — это нам большой плюс». «Да они не малолетки, — сказал леший. Им за тридцать, наверное. Это лилипутки». «Ты охилел, — повторил Старлей. Я пойду посмотрю». «Не надо. Никогда не видел лилипуток. За тридцать, говоришь?» «Родственницы? охилеть! Они в ванные какие-то специальные принимают, что ли?» «Я спрошу», — пообещал Леший. Они его не узнали. Обе были под кокаином. Эльза, к тому же, без настроения. «Какой Леший? Отвали! Еще один большой человек с большим хуем, да еще мент!» «Но он хотя бы симпатичный», — заметила Инга. «Я не снимать вас пришел», — сказал Леший. «Хотите выбраться отсюда? Оденьтесь и пошли со мной поговорим». «А вас там много?» — поинтересовалась Эльза, настроенная, как всегда, скептически. Когда подошли к автоматчикам на выходе, тех хмуро заступили дорогу. Леший окликнул Симонова. Тот подал знак своим. «Хиль с ними! Пусть идут! Пропустите!» И пальцем сделал Лешему, мол, «Смотри!» А когда вышли за оцепление во двор... Инга вдруг сказала, «Во, вспомнила! Они и плинтус меняли на кухне, двое, весь стульчак в туалете обоссали». Леший хмыкнул, «В общем-то, не только плинтус, но и полы перестелили, и электропроводку заземлили, и всю сантехнику привели в рабочий вид, и много еще чего по мелочи». «Так бы и говорил, что обоссали, — сказала Эльза, — это и я помню». «А то леший я леший, будто он король брунейский. А дружок твой где? Он, помнится, повеселее как-то был, по помордастее». «Дружок мой далеко», — сказал леший. «Он тоже в менты подался? Или вы с самого начала, конторские, только прикидывались?» «Во пристало, к человеку пискнула Инга. Он нам, может быть, помочь хочет, а ты цепляешься». «Помочь — это другое дело», — сказала Эльза. «Даже от ментов польза бывает, я сама слышала!» Леший усадил их на скамейке в соседнем дворе, угостил сигаретами, закурил сам. «Ну и что вы в этой гнилой дыре забыли?» — повел он воспитательную беседу. «Вляпались по самое не могу, чернота какая-то криминальная, наркотики, оружие, да еще труп в придачу. Надо же головой немного думать, не только этим местом!» Раньше у вас клиенты поприличнее были, насколько помню. «Воспитывает», — сказала Инга. «А мне нравится». «Ага, ты бы на себя посмотрел, когда приперся к нам тогда», — мрачно отозвала Сельза. «От тебя еще и воняло, как из этой... как она называется?» «Из деревенской уборной», — подсказала Инга. «Ну, и ничего. Обогрели, накормили. Вы у нас еще весь кофейный ликер вылокали в тихаря. Леший ничего не сказал, курил и смотрел на старушку, которая выгуливала во дворе забавного, будто улыбающегося до ушей Мокса. Эльза и Инга, конечно, в своем коронном стиле. Наверняка он попытается как-то помочь им по старой дружбе. Хотя никакой дружбы, если разобраться, не было. Ну, замолвит он словечко Симонову, чтобы не записывали лилипуток в протокол, но попросит. Убивать-то они никого не убивали. Наркотиков при них не было. При них вообще ничего не было, кроме пары трусиков и обуви. Может, ничего серьезного ему не грозит, обойдется как-нибудь? Ты про кризис слышал. А у нас дела совсем не фонтан, толковала Инга, держа сигарету на вытянутой руке, как великосветская дама. Приходится подписываться на любую работу. А тут Бруно с кавказцами свел. У них денег как грязи. Швыряют направо и налево, не то что наши. Но в такие помойки еще не попадали. «Бруно?» — спросил леший. «Который звезда и все такое?» «Но он же в тюрьме». «Вышел уже. С чеченами скорешился, с каким-то Амиром Железным. Работает на него. Под Кремль обещал завести какие-то там тоннели, клады, не знаю». Но Бруно тоже при деньгах. Жрет икру, кокс из горсти нюхает. И Инга нахмурилась Эльза. Ну, в смысле, ни в чем не нуждается, поправилась Инга. Костюм вот себе пошил, роскошный, весь в таких блесточках. Леший остановил ее движением руки. У него даже давление подскочило, наверное. Перед глазами заплясали какие-то кренделя. Стоп! Еще раз! Медленно и внятно проговорил он а у самого уже не кренделяк колеса от КамАЗа крутятся и в паху вдруг зачесалось, как всегда, когда волнуется. Итак, Бруно собирается вести какого-то Амира Железного под Кремль, под землей. Они ему платят деньги, я все правильно понял? Ну ты и дура, осуждающе покачала головой Эльза. И еще пошил себе костюм с блестками, напомнила Инга, как о самом главном. «Да погоди же, — ты рявкнул на нее леший, — ты ничего не перепутала? Именно Железный? Именно Амир? Может, Амар? Может, Амур? Откуда я знаю? Я в этих фамилиях не разбираюсь. Они все для меня одинаковые. А что, Железный? Точно. Бруно сказал, врачи ему скелет сделали из железа, чтобы... Амир выдохнул леший. Он отошел от скамейки, зачем-то посмотрел вверх, запрокинув голову. Что-то говорил беззвучно, будто молился. Посмотрел вниз, присел на корточки, встал. Закурил новую сигарету и тут же бросил. Потом решительно подошел к Эльзи и Инге, схватил за руки, чуть кости им не переломал и потащил прочь со двора. «Эй, ты что? Куда это?» – пищала Инга, делая тщетные попытки освободиться. «Я сама могу идти! Эй, дылда!» Леший не говорил ничего и не слушал. Молча волок их к улице, к сверкающему стеклянному кубу гипермаркета, к остановке с потускневшей рекламой Активеля, к стоянке такси, где позевывал, подтягивался в первой машине, осоловевший от недосыпа водитель. Заметив приближающихся скорым шагом пассажиров, сердитого папу и двух дочек, видно, натворили что-то, надутые такие упираются, он встрепенулся. «Куда желаем?» «На лубянку», — коротко отозвался леший. Зашвырнул лилипуток на заднее сиденье, сел рядом с ними. «Ай-яй-яй, водитель даже развеселился. Что же вы такого утворили, девочки, что папа вас сразу на лубянку, а?» — Ой, — сказала Инга и захлопала глазами, собираясь расплакаться. — Я же тебе говорила, кукла ты безмозглая, — прошипела Эльза.